Глава пятая. Вторжение. Ажурные стрелки ходиков на стене у лестницы показывали 9.25, когда мы выходили в тот вечер из столовой. Отцу уже исполнилось 80, и он раскрывал Библию на час раньше, чем прежде, зачитывал одну из глав, просил у Всевышнего благословения для всех нас и затем уходил в спальню. Сегодня же с обращением к нации должен был выступить премьер-министр, и в 9.30 вся Голландия замерла возле радиоприемников в мучительном ожидании ответа на один вопрос «Будет война или нет?». Мы поднялись в комнату тети Янс, и отец включил большой приемник. С некоторых пор мы реже, чем раньше проводили здесь вечера. Англия, Франция и Германия воевали, и станции передавали в основном не музыку, а сводки боевых действий или шифрограммы. Даже Голландия транслировала новости с фронтов, а их можно было слушать и по маленькому приемнику, который подарил нам к Рождеству пиквик. Предстоящего выступления премьер-министра мы ждали с большим волнением, сидя на старинных стульях с высокими спинками. Наконец раздался звучный проникновенный голос — «Войны не будет», — заверял премьер-министр. «Я получил заверение из высочайших источников с обеих сторон. Нейтралитет Голландии будет соблюден, как и в Первую мировую войну. Голландцам не следует опасаться, однако нужно сохранять спокойствие и...» Голос умолк. Бетси и я с удивлением подняли головы. Отец выключил приемник. В его голубых глазах горел невиданный доселе яростный огонь. «Нельзя вселять в людей надежду в безнадежной ситуации!» — воскликнул он. «Нельзя основывать веру на желании! Война будет! Немцы нападут на нас, но в конце концов потерпят поражение!» Несколько успокоившись, он заговорил прежним мягким тоном. «Дорогие мои, как мне жаль голландцев, не ведающих силы Господа! Мы будем побеждены, но Господь Никогда. И, поцеловав нас обеих, отец отправился в свою спальню шаркающей походкой усталого старого человека. Я вскочила с постели и подбежала к окну. Яркая вспышка ослепила меня. Я зажмурилась, и тут дом снова потряс взрыв, еще более мощный, чем тот, что меня разбудил. Небо над крышами пылало зловещим заревом. Неужели война? Я надела халат и побежала вниз по лестнице. Я приникла ухом к двери комнаты отца. В паузах между взрывами я услышала его мерное дыхание. Спустившись еще на несколько ступенек, я вошла в комнату тети Янс, где теперь жила Бетси. Мы обнялись. Минуло всего пять часов после выступления премьер-министра. Не знаю, как долго просидели мы, прильнув друг к другу. Бомбили где-то возле аэродрома. Наконец мы вышли из спальни в гостиную. Она была озарена странным светом. Мы стали истово молиться за Голландию, за королеву, за убитых и раненых в эту страшную ночь. И вдруг, в это трудно было поверить, Бетси стала молиться за немцев, тех, что были в небе, в самолетах, бомбивших нашу страну, за немцев, вовлеченных в огромное зло, пробудившееся в Германии. Я взглянула на сестру и прошептала: "Господи, внемли моей сестре Бетси, потому что я не могу молиться за этих людей". И внезапно перед моим мысленным взором возникла странная картина. Нет, не сон, потому что я не спала, но какое-то поразительное, яркое видение. На площади Гроте-Маркт, напротив собора Сент-Баво, стоял старинный фургон, запряженный четверкой огромных черных лошадей. К своему изумлению, я увидела в фургоне себя, отца, Бетси и многих других. Я узнала среди них Пиквика, Тос, Вильяма, Петера. Все мы поехали в этом фургоне и не могли выйти из него, и это было страшно. Все дальше... Дальше увозила нас четверка лошадей против нашей воли. Я это чувствовала. «Бетси!» — вскричала я, вскакивая с колен и прижимая ладони к глазам. «Бетси! Я только что видела кошмарный сон!» «Пойдем-ка на кухню, сварим кофе», — обняла меня за плечи сестра. Взрывы звучали все реже и глуше. Их сменили резкие сигналы пожарных машин. Бетси поставила на плиту кофейник, и я рассказала ей, что видела во время налета. «Может быть, мне все это померещилось? Но ведь я не спала, Бетси! Может быть, это видение?» Сестра задумчиво поглаживала деревянную раковину, отполированную руками многих поколений тенбоумов. «Не знаю», — наконец прошептала она, «Но если Господь предсказывает нам дурные времена, для меня довольно и того, что Он знает о них, ведь наше будущее в Его руках». Пять дней Голландия сопротивлялась вторжению германских войск. Мы не закрывали магазин не потому, что кто-то еще интересовался часами, а потому, что люди хотели видеть нашего отца, попросить его помолиться за мужа или сына на границе или убедиться в том, что он по-прежнему сидит за своим верстаком, как сидел 60 лет подряд, и услышать тиканье окружающих его часов. Лучшее свидетельство незыблемости мироздания и высшего разума. Я совершенно забросила работу, полностью отдавшись насущным хлопотам. Наш маленький радиоприемник теперь стоял на прилавке, и мы с Бетси едва успевали варить и подавать вниз кофе. Радио стало для харлемцев глазами и ушами. Наутро после бомбежки были переданы приказы населению, среди прочих, заклеить окна на первых этажах, Все владельцы магазинов высыпали на бартельёре страт, чтобы обменяться впечатлениями и добрыми советами. Воцарилась атмосфера взаимопонимания. Из уст в уста передавались истории о пережитых минувшей ночью кошмарах, одна страшнее другой. С людьми происходили поразительные метаморфозы, Один лавочник, откровенный антисемит, охотно помогал еврею Скорнику Вейлу навешивать на витрины щиты вместо вышибленных взрывной волной стекол. Наш молчаливый и замкнутый сосед, владелец оптической мастерской, сам подошел к нам с Бетси и вызвался помочь заклеить верхнюю часть окон, до которой мы не дотягивались. В один из последующих вечеров радио сообщило о том, чего больше всего опасались: королева. покинула страну я вдруг расплакалась а на утро радио оповестило всех голландцев что границу их родины пересекают германские танки весь харлем высыпал на улицу мы с отцом тоже нарушили распорядок дня и отправились на прогулку в десять часов движимые неосознанным стремлением встретить надвигающую опасность вместе со всем городом. Ноги сами вынесли нас сперва к мосту через Спарна, а потом дальше сквозь толпу к старой дикой вишне, прозванной за свой сказочный белый весенний убор невестой Харлема. Теперь гордость Харлемцев стояла почти нагая посреди пушистого ковра из опавших лепестков, и лишь где-то отдельные соцветия еще держались на тронутых зеленым бархатом ветвях. Вдруг. Из распахнутого окна кто-то крикнул «Мы капитулировали!» Улица тотчас же замерла. Все передавали друг другу новость. Подросток лет пятнадцати обернулся к нам и со слезами на глазах с жаром воскликнул «Я бы все равно дрался! Я бы не сдался!» Отец нагнулся, подобрал из лужи кусочек кирпича и вставил его в щербину на мостовой. «Это прекрасно, сын мой», — сказал он мальчику, — «это просто замечательно, потому что Голландия только начинает сражаться за свою свободу». Вопреки ожиданиям, жизнь в первые месяцы оккупации была довольно сносной. Труднее всего привыкалась к обилию немецкой военной формы, военных автомашин и немецкой речи. Солдаты частенько заходили к нам и охотно покупали часы самых различных типов и марок, потому что получали неплохое жалование. Держась подчеркнуто высокомерно с нами, между собой они откровенно восхищались покупками, словно молодые люди, вырвавшиеся на каникулах из-под родительской опеки. Особым спросом пользовались женские наручные часы. Немцы брали их для своих возлюбленных и матерей в Фатерланде. Выручка за первый год войны превзошла все рекорды. Люди скупали все, что было в магазине, даже старинные ходики и мраморные каминные часы с парочкой медных купидонов. Комендантский час, начинавшийся с десяти вечера, не доставлял нам неприятностей или затруднений, так как в это время мы обычно уже не работали. Но было и то, что нам очень не нравилось». Необходимость постоянно иметь при себе удостоверение личности с фотографией и отпечатками пальцев, которые нужно было предъявлять по первому требованию патрульных или полицейских. Харлемская полиция перешла в подчинение германского коменданта. Кроме того, были введены продуктовые карточки, и в первый год оккупации все предусмотренные ими продукты можно было купить. Газеты еженедельно сообщали, на что можно обменять эти карточки. Было и еще нечто такое, к чему крайне сложно было привыкнуть. Газеты прекратили публиковать новости. Печатали пространные сообщения об успехах германской армии на различных фронтах, по Нигирике германским лидерам, разоблачение предателей и саботажников и призывы к единению северных народов. все что угодно, но только недостоверные новости. Именно поэтому мы решили сдать в комендатуру только один наш радиоприемник, портативный. Более мощный, стационарный, Петр спрятал под винтовой лестницей. Моему племяннику уже исполнилось 16 лет, и он был, как и все голландские подростки, полон неутомимой энергии и жажды деятельности. «У вас нет больше радиоприемников?» — спросил меня строгий чиновник на пункте сбора, сверяясь со списком горожан. «Каспер Тенбоум и Элизабет Тенбоум проживают вместе с вами. Разве у них нет радио?» Я с детства знала, что земля неминуемо развернется под ногами лжеца, а небеса обрушатся на его голову, но, не моргнув, глазом ответила. «Нет». «И лишь выйдя из здания...» затряслась мелкой дружью. Не потому что впервые в жизни умышленно солгала, а потому что это оказалось столь отвратительно легко сделать. Зато наш старый верный друг, с вычурным громкоговорителем, был спасен. Каждый вечер мы с Бетси извлекали его из тайника, до минимума приглушали звук, и пока кто-нибудь в гостиной играл на пианино, слушали новости из Англии. И надо отметить, что эти новости первое время во многом совпадали с газетными сообщениями. Немцы повсюду успешно наступали. Месяц за месяцем выслушивали мы призывы набраться терпения и мужества и не терять веру в скорую победу союзных войск, контрнаступления которых не за горами. Немцы, между тем, отремонтировали разбомбленный аэропорт и начали использовать его как базу для своих самолетов, совершавших налеты на Англию. Каждую ночь, лежа в постели, мы слышали гул моторов тяжелых бомбардировщиков, направляющихся на запад. Случалось, англичане контратаковали, и тогда немецкие истребители перехватывали их как раз над Харлемом. Однажды я долго не могла уснуть из-за их надрывного рева и ярких вспышек в окне. Наконец я услышала, что Бетси возится на кухне и спустилась к ней. Сестра готовила чай. Мы пошли пить его в столовую, достав из буфета лучшие чашки. Где-то ухнул взрыв. Посуда задребезжала, но мы, как ни в чем не бывало, пили чай и разговаривали, пока шум моторов не затих. Пожелав сестре спокойной ночи, я пошла к себе в спальню. Багрянец покинул небо. В темноте я нащупала подушку и вскрикнула. Рука наткнулась на нечто твердое и острое. Это был осколок бомбы дюймов в десять длиной. Бетси! — вскричала я и с осколком помчалась вниз по лестнице. Мы вернулись в столовую, и сестра перебинтовала мне ладонь. «Прямо на твою подушку», — повторяла она, поглядывая на осколок. «Ведь если бы я не услышала, как ты возишься на кухне», — начала была я. Но сестра прижала мне губами палец. «Не говори так, Кори! В Божьем мире нет слова «если», как нет места более безопасного, чем любое другое, на всю воля Господа. Так давай же помолимся, чтобы впредь не забывать об этом». Истинный ужас оккупации — наползал на нас исподволь. В первый год германского правления евреи еще не подвергались чувствительным нападкам, если не считать таких мелочей, как камень, брушенный в витрину еврейской лавочки, или ругательства, начертанные на стене синагоги. Складывалось впечатление, что нацисты испытывают харлемцев, прощупывая настроение населения, поддержат ли голландцы антисемитские акции. И к нашему стыду Многие поддержали. С каждым месяцем набирал силу и наглел предательский национал-социалистический союз Голландии. Вступали в него по различным соображениям. Кто-то исключительно из меркантильных побуждений, чтобы получить побольше продуктов, карточки на одежду, работу и жилье получше. Кто-то под влиянием нацистской пропаганды. Кто-то из обычной зависти к более удачливому конкуренту-еврею. Во время наших ежедневных прогулок мы с отцом наблюдали стремительное распространение антисемитской кампании. Надписи на дверях магазинов типа «Евреев не обслуживаем», объявления у входа в парк, библиотеку, ресторан, театр «Евреям доступ закрыт». В конце концов синагогу подожгли. Приехали пожарные машины, но лишь для того, чтобы не дать огню перекинуться на соседнее здание. Однажды, Отправившись на обычную прогулку, мы вдруг заметили, что у многих людей, в том числе и детей, на одежду нашиты желтые шестиконечные звезды со словом «еврей» в центре. «Нас это поразило!» Человек, читавший газету «World Shipping News» на Марк, теперь имел звезду на аккуратно отглаженной рабочей куртке, равно как и бульдог с заметно обострившимися чертами лица и с явной нервозностью в голосе, когда он прикрикивал на своих собак. Но все это было еще не так страшно. Гораздо хуже было то, что люди начали исчезать». За отремонтированными часами не приходили заказчики. В квартале Нолли вдруг опустел дом. Однажды не открылся в урочный час магазин Кана. Отец постучался в дверь, когда мы проходили мимо, но никто не вышел. Магазин еще долго оставался закрытым, а окна в жилых помещениях над ним темными, пока туда не вселилась семья активиста Национал-социалистического союза. мы так и не узнали, забрали хозяев в гестапо или они успели скрыться. Массовые облавы и аресты происходили с каждым днем все чаще. Однажды, возвращаясь с прогулки, мы увидели, что Гроты и маркт окружена двойным кольцом солдат и полицейских. Напротив рыбного базара стоял крытый брезентом грузовик. В него загоняли мужчин, женщин и детей с желтыми звездами на груди. «Несчастные люди!» — воскликнула я, сжимая локоть отца. В этот момент оцепление разомкнулось, пропуская машину с арестованными. Мы проводили ее взглядом до угла. «Несчастные люди!» — повторил за мной отец, с сожалением глядя на строившихся в колонны солдат. «Мне жаль этих несчастных немцев, коре Они коснулись зеницы ока Всевышнего». Мы стали думать, как помочь нашим друзьям-евреям. Вильям организовал в самом начале оккупации приют для евреев иммигрантов из Германии. Позже он был вынужден поселить туда и некоторых голландских евреев. У Вильяма были адреса надежных людей, и он знал места в отдаленных районах, где было мало оккупационных войск. Больше всего Вильям опасался за своих подопечных. «Только не их», — говорил он, — «нет». Они не посмеют трогать моих стариков. Дождливым ноябрьским утром 1941 года, спустя полтора года после вторжения германской армии, я вышла на улицу поднять жалюзи на окнах и увидела группу вооруженных немцев. Отпрянув за косяк, я стала наблюдать. Солдаты смотрели на номера домов. Напротив дома Скорняка Вейла они остановились, Один из солдат прикладом принялся околотить в дверь. Она распахнулась, и все четверо ворвались в магазин. Я побежала наверх в столовую и крикнула Бетси. «Скорее! У Вейлов просто кошмар творится!» Мы спустились вниз как раз к тому моменту, когда Скорняка выталкивали из его магазина. Солдаты отвели его в сторону и вернулись в дом. «Значит, это не арест!» — сообразила я. Сверху послышался звон стекла. Солдаты начали охапками вытаскивать меховые изделия. Несмотря на ранний час, возле дома собралась толпа. Сам Вейл так и застыл на месте, где его оставили солдаты. Из окна над его головой посыпалась одежда. Пижама, сорочки, белье, ботинки. Медленно, как бы нехотя, старик нагнулся и стал подбирать свои пожитки. Мы с Бетси перебежали улицу, чтобы помочь ему. «Где ваша жена?» — спросила его Бетси. Вейл отрешенно посмотрел на нее и ничего не ответил. «Пошли к нам!» — потянула я его за руку. «Быстро!» — мы затащили ошеломленного меховщика в наш дом. Отец был в столовой. Он не выразил ни малейшего удивления, увидев Вейла, и его невозмутимость несколько успокоила беднягу. Он сказал, что его супруга поехала к своей сестре в Амстердам, «Нужно предупредить ее по телефону», — сказала Бетси. «Ей нельзя возвращаться домой». Но где было взять действующий телефон? Как и большинство частных телефонов, наш был давно отключен. Общественные же наверняка прослушивались. И следовало ли при таких обстоятельствах вообще звонить в Амстердам и подвергать риску родственников Вейла? А куда деваться его жене, если домой ей возвращаться нельзя? Где теперь жить, Вейлом? «Конечно же, не у свояченицы. К ней в первую очередь нагрянет гестапо». Мы с папой переглянулись и почти одновременно воскликнули «Вильям!». И опять же, это не такое дело, о котором можно открыто говорить по телефону, поэтому надо было ехать к брату. Поезда во время оккупации были переполнены, ходили медленнее, чем обычно. Когда я, наконец, добралась до дома Вильяма, было уже далеко за полдень. «Брата я не застала, но Тина и ее двадцати двухлетний сын Кик были дома. Я рассказала им о происшествии на Бартерьоре-Страт и дала амстердамский адрес. «Передай господину Вейлу, чтобы он был к вечеру готов», — сказал Кик. Было уже почти девять, когда Кик пришел за Вейлом. Сунув подмышку сверток с вещами Вейла, он увел его в ночь. Через две недели... Я вновь увиделась с племянником и спросила его о судьбе Скорняка и его жены. Он широко улыбнулся своей добродушной улыбкой. «Если ты, тетя, намерена сотрудничать с подпольем, придется научиться не задавать вопросов». Слова племянника не выходили у меня из головы. «Подполье. Если я собираюсь с ним сотрудничать». Выходит, Кик связан с нелегальной группой сопротивления. А Виллем? Мы, конечно, знали, что в стране действуют подпольщики, вернее, догадывались. В строго цензурированной прессе сообщалось едва ли не о половине случаев саботажа, но слухов было немало. Где-то взорвали завод, где-то остановили состав с политзаключенными, и семерым или семнадцати, или семидесяти удалось скрыться. Слухи ходили самые невероятные и касались дел, противоречащих христианским принципам. И мы не могли не задаться вопросом, как поступать христианину, когда торжествует Антихрист. Прошел месяц после разгрома мехового магазина, когда во время прогулки мы с отцом увидели нечто такое, что заставило нас остановиться. Навстречу нам, по тротуару, Двигался, как сотни раз ранее знакомый, переваливающийся походкой, бульдог. Ярко-желтая звезда уже давно не удивляла нас, но что-то в облике нашего старого знакомого по прогулкам было необычным. Наконец я поняла — собаки! Их с ним не было. Бульдог прошел мимо, не заметив нас, и мы разом повернулись и пошли следом. Он свернул в переулок, остановился перед маленькой лавкой подержанных товаров, отпер дверь и вошел внутрь. Мы с отцом переглянулись. Нам стало неудобно, что мы следим за человеком, даже не зная его имени, но любопытство пересилило, и мы заглянули в окно. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Перед нами не нагромождение рухляди, а сокровищница — ценителя красивых вещей. «Мы должны непременно привести сюда Бетси», — сказала я. Крохотный колокольчик над дверью мелодичным звоном оповестил хозяина о нашем появлении в его лавке. Было несколько странно видеть бульдога без шляпы, открывающим кассовый ящик в дальнем углу. Отец театрально поклонился и произнес. «Позвольте нам представиться. Каспер Тенбоум?» «Моя дочь Карнелия. Бульдог пожал нам руки, и я вновь обратила внимание на глубокие морщины на его отвислых щеках. «Гарри Деврис», — назвался он. «Господин Деврис», — продолжал в той же изысканной манере отец, «мы столь часто имели счастье любоваться вашей привязанностью к собакам, что дерзнули полюбопытствовать, все ли с ними в порядке». Маленький человечек уставился на нас, полными отчаяния глазами. «Все ли с ними в порядке?» Дрогнувшим голосом повторил он. И на глаза его навернулись слезы. «Надеюсь, что это так. Они мертвы». «Мертвы?» — разом воскликнули мы. Я сам положил им в миску с едой отраву и гладил их, пока они не уснули. «Мои крошки!» Мои малышки, если бы вы только видели, как они ели. Я все ждал, пока у меня появятся карточки на мясо, ведь они ели только мясо. Мы тупо уставились на него. И вы сделали это, — наконец вымолвила я, — лишь потому, что вам нечем было их кормить? Хозяин лавки подал нам знак следовать за ним. Проведя нас в чулан, Он предложил присесть. «Госпожа Тенбом, — сказал он со вздохом, — дело не в том, что мне нечем было кормить своих крошек. Дело в том, что я еврей. Кто знает, когда они за мной придут? Моя жена не еврейка, но ведь она моя жена». Бульдог вскинул подбородок, выпитив нижнюю массивную челюсть, пожевал губами и продолжал. Мы тревожились не о себе. Мы с Като христиане. Когда мы умрем, то увидим Иисуса, остальное уже не важно. Но я сказал Като, что будет с нашими собачками? Кто будет поить их молоком, если нас заберут? Они не поймут, что это надолго, и будут нас ждать. Нет, так мне спокойнее. «Мой дорогой друг», — пожал ему руку отец, — «теперь, когда ваши питомцы не могут больше гулять вместе с вами, не окажете ли вы нам честь сопровождать вас на прогулках?» «Нет», — решительно отклонил предложение бульдог, — «это весьма опасно для вас». Однако он согласился навестить нас, но в безопасное время. И однажды вечером... На следующей неделе господин Деврис пришел к нам в гости со своей женой, милой и застенчивой Като. Вскоре они стали нашими постоянными гостями. Больше всего Бульдогу понравились у нас старинные еврейские книги в большом книжном шкафу из красного дерева в комнате тети Янс. «Ведь хоть я и стал христианином сорок лет тому назад», с улыбкой пояснил он, «в душе я остался евреем». законченным евреем. Книги принадлежали Харлемскому раввину. Он принес их отцу год назад на всякий случай. Виновата Бармача. Это мое маленькое увлечение — собирательство книг. Ведь книги, мой друг, не стареют, как мы с вами. Они все еще будут говорить, когда нас не станет, с поколениями, которых мы никогда не увидим. Книги должны пережить нас». Равин одним из первых пропал без вести. Поразительно, как порой маленькое, ничем не примечательное событие знаменует собой поворот в жизни. Когда участились аресты евреев на улицах, я начала сама ходить по адресам заказчиков, чтобы не подвергать их лишней опасности. И вот однажды вечером, ранней весной 1942 года, я оказалась в доме супругов Хемстра, представителей древнейшей фамилии, о чём красноречиво свидетельствовала галерея семейных портретов на стенах. Она вполне могла бы служить иллюстрацией к истории Голландии. Мы непринуждённо болтали о насущном, о нехватке продуктов, о карточках и новостях из Англии, когда нашу дружескую беседу прервал звонкий детский голос. «Папа, ты забыл пожелать нам спокойной ночи!» Доктор Хемстра, извинившись передо мной, вскочил и побежал наверх в детскую, откуда вскоре послышалась возня и веселый смех. Вот и все. Вроде бы ничего особенного и не произошло. Госпожа Хемстра угостила меня чаем из лепестков роз, и все же что-то вдруг переменилось в этот миг. Внутри рухнула стена оцепенения, отделявшая меня с момента немецкого вторжения от реальной жизни. Доктор Хемстра вернулся в гостиную, беседа возобновилась, а в глубине моей души звучали сами собой слова молитвы. «Господи, прошу Тебя, дай мне силы посвятить себя служению людям, любым путем, в любое время и в любом месте». И тогда... Случилось нечто необычайное. Прежнее видение вновь возникло перед моим мысленным взором. Та же зловещая четверка черных лошадей на гроте Маркт. Отец, я, Бетси и Виллем на повозке, расстающиеся со всем любимым и надежным, направляющиеся в неизвестность.